Четвертое. Ждать перешлось на удивление недолго. Павел полагал, что от Савеловской до Лубянки в час пик набираться никак не меньше 40 минут. Но уже через четверть часа рядом с его ленд-крузером припарковался синий микроавтобус «Мерседес», из которого высыпалось десяток молодых людей. Очень подтянутые, очень одинаковые, они перекрыли подходы к подъезду, оцепили редкой цепью автобус. Парочка нырнула под козырек подъезда и исчезла из виду. Судя по тому, что стальная дверь вскоре громко хлопнула, котовый замок не стал для них проблемой. Глядя на все это с подоконника третьего этажа, Павел отчаянно пытался понять, не следует ли ему быстро сделать ноги из квартиры депутата. Но тут из автобуса неторопливо выползли шеф с Филиппычем. Затем появился атлант, которого Павел уже видел сегодня утром у лифта. В этот момент дверь в депутатскую комнату открылась точно так же, как и в прошлый раз, без единого звука, намекающего на взлом «Головин». Осведомился вошедший, второй профессионально остался страховать коллегу на лестничной площадке. Да, отпираться было незачем. Интересно, кто решил, что атланты похожи на русских? Вошедший просканировал взглядом Павла, сидящего на подоконнике. Затем оба явно безжизненных тела, заглянул в комнаты, понимающе всмехнулся, увидел оплавленные следы на обоях и снова посмотрел на Павла уже с большим интересом. Слуха ничего не произнес, но его соплеменник на улице кивнул и сделал приглашающий жест шефу и Филиппычу, после чего все они проследовали в подъезд. «Замечательно работаете, подтапов произнес Атлант, первым из строицы переступая пару квартиры. Вы, кажется, забыли что ваши задачи входят прямо противоположные. То есть не поднимать шум, убивая представителей местной власти, а способствовать максимальной конспирации нашего присутствия в этой ветви. Шедший следом шеф покорно выслушивал унушение, сохраняя однако же остатки достоинства. «А что же творите вы?» – продолжил Атлант. «Почему ваш новый сотрудник вышел на операции не только без согласования, но и без материального обеспечения?» Или теперь прикажете звонить с Маром, чтобы не замещали консьержке память? Как вы проникли в дом, молодой человек?» Павел вздрогнул, не ожидая такого выпада в свою сторону. По удостоверению он показал фальшивку. Вошедшие переглянулись. «Ну а что?» Филиппович, потупывшись, пожал плечами. «Вполне даже. Милицейское следствие. А тут как раз и криминал образовался. Ну, в общем, прикрытие-то не самое плохое». «Замнем легко», – поддакнул шеф а как вы сами проникли в дом контратаковал павел но его вылазка была отбита шутя подъезд на паузе бросил атлант осмотр по очереди лица землян и нехотя сбавил обороты на хороша давайте по делу что вам здесь понадобилось он сморщился и пощелкал пальцами павел подсказал филиппович а вот именно согласился гланд он проверял версию сообщил шеф вы господин максиансий «Сами поручили земному отделу проверку всех местных вариантов давления. А теперь вмешивайтесь в оперативную работу». «К тому же гораздо интереснее, что здесь понадобилось ему». Павел указал на труп пришельца, водверив кухню. «Э, кто это вообще такой?» – спохватился Филиппыч. Господин Максенцы нахмурился. и «Я не вмешиваюсь в вашу работу», – провозгласил он, – «я делаю свое». Он наклонился над трупом, перевернул его и пару секунд сматривался в лицо. Затем выпрямился, бросил своим соплеменникам несколько непонятных слов. Один из них кивнул и, закрыв глаза, склонил голову. «И я запрашиваю отдел кадров», – возвестил господин Максенций. на и так почти уверен, что он не из штата миссии». Шеф приподнял в удивлении брови. «Таясь, вы хотите сказать, что на Земле появились незарегистрированные атланты пять минут назад?» «Я счел бы ваши слова оскорблением, но теперь...» Максинцы осекся, посмотрев на Павла. «Э, «Полагаю, нам нужно обсудить некоторые вопросы приватно». Деликатно заметил шеф. «Согласен только прежде». атланд протянул руку к Павлу. «Верните стек убитого». «Чего вернуть?» Не понял землянин. «Отдай, отдай», – прошептал Филиппыч. «Тебе все равно ни к чему, железка железкой». ой про это?» Павел сунул руку в карман куртки и достал металлический стержень сантиметров 15 длиной. Полированный металл казался теплым на ощупь. «Спасибо». атлан взял стержень, отозвавшийся на ее прикосновение голубым электрическим сполохом и у Павла на мгновение свел руку. «Сергей Анатольевич, пойдемте в автобус». «Я хочу поговорить о координации наших действий». Он повернулся через распахнутую дверь прихожей зашагал к лифту. Шеф оглянулся... Не слишком-то весело подмигнул Филиппычу. «Да...» — протянул тот, поворачиваясь к Павлу. «Видал? Наш куратор собственной персоной. Сбить с индюка спесь может только котел». «Почему?» — осведомился Павел. «Потому что его в нем сварят». «Я не о том, почему мы не могли оставить себе его оружие». «Я второй день чудом остаюсь в живых. Поэм здесь у вас даже на пугач не тянет». Филиппыч вдохнул. «Это не оружие, Паша. Для тебя это просто железяка. От куска арматуры польза больше. Хоть за дубинку сойдет. Не знаете, как работает?» «Знаем. Поэтому и говорю. Орехалковый стик всего лишь концентрирует и направляет энергию самого Атланта. Пойдем-ка к тебе в машину, там подождем». «Я не понял». Уточнил на всякий случай Павел, выходя на лестницу. «Он же в меня электричеством стрелял. Все правильно». Филипыч отозвался неохотно. Это такая особенность расы. Орехалк – единственный известный биоморфный металл, способный концентрировать и преобразовать в другой вид любую биоэнергетику. К тому же очень хорошо вживляется в организм. Имплантированное оружие? Нет, имплант – это инородное тело, которое организм только терпит. Орехалк именно вживляется, почти растворяется в клеточной структуре, и четкой гранью между живым и неживым не остается. Раньше они его наносили в расплавленном виде себе прямо на кожу, так, чтобы получался нужный узор. Адская, наверное, процедура. Была даже особая каста служителей Посейдона, которые готовились к этому, что называется, с пеленок, ну заодно и получали нужную психологическую накачку. Теперь все делают тоньше, металл уносится прямо в нервные пути, кости и мышцы, а служители превратились в бойцов. «Ну такого ты напоролся. Кстати, особо-то не зазнавайся. Прикончить тебя он пытался самым примитивным способом. Мне что-то не показалось», — проворчал Павел. «Проверяй к несовету и лучше поверь на слово. Вообще на орехалке держится вся их цивилизация. Мы открываем порох, изобретаем радио, очищаем кремний для полупроводников». «А они учатся испускать молнии, генерировать мозгом радиоволны и увеличивают пропускную способность нейронов, превращая в живые компьютеры». Пронин остановился на секунду перед окошком консьержки. Бойкая бабуля сидела, приспустив на нас очки и устремил взор в противоположную стену подъезда. «Что с ней?» – спросил Павел на паузе. «Пойдем, пойдем, после расскажу. Другие расы тоже на орехалке». Павел вспомнил огненные капли, стекающие с рук ящера, и вопрос навернулся на язык сам собой. «Нет, у тех все по-другому. Знаешь, не гони коней. И не заговаривай, кстати, мне зубы. А лучше подумай, пока Потапов не вернулся. Надо объяснить мне о том, как ты использовал мой доступ в IT-центры. И о том, что ты делал в квартире депутата. И о том, зачем выкинул бурно-казенный телефон с датчиком GPS. И вообще обо всем, что натворил». И за всей этой тирады павла тронула только последнее почему с gps проговорил он потому что у нас всех такиерипач вытащил свою трубку и продемонстрировал павлу это была древним оттоола с выдвижной антенной это к одной крышечкой на клавиатуре похожие скорее на радиостанцию, чем на телефон а ты думал мы от скупости такой хлам тебе выдали Павел пожал плечами. Все равно этот проступок не выглядел самым тяжким на фоне прочего. Но как там говорится, победителей не судят. Депутат лоббировал судебное решение о банкротстве и смене хозяев фабрики. Сообщил он. «Знаем». Филиппыч кивнул. «Иначе, как бы тебе дали эту информацию?» А еще он был связным. Филиппыч смолк. Ему хватило выдержки не задать вопрос чьим. «Таааак». Мы говорил он спустя несколько секунд. «Тот посторонний Атлант на тебя сразу напал?» «Сразу». А Павлюк, наоборот, кинулся к нему как к спасителю и получил заряд в лоб, правда, скорее всего, случайно. «Понятно. А кто с другой стороны?» Павел сделал эффектную паузу, потом неспешно проговорил. «Пожалуй, кто-то из ассамблеи». Филипыч встрепенулся. «Это точно?» Вполне. Депутат успел сказать не так уж и много, но про резидента на фабрике он упомянул открытым текстом. Сегодня утром Павлюк получил от него предупреждение о каком-то наемнике профи. Такую информацию мог дать ему только тот, кто имел доступ к нашим кадровым делам. Ну, к нашим-то делам, кто только не имеет доступ, проворчал Филиппыч. Вам виднее. А потом приперся Атлант, Павлюк увидел мой пистолет и решил, что я и есть тот самый профи. Произнеся последние слова, Павел внимательно следил за Пронином, на Филиппыч только кивнул. «Дальше понятно. Но как же ты его не уберег?» «Такая ниточка была. Но извините», – Павел развел руками. «Ладно, не твоя вина». Неожиданно смягчился Филиппыч. В этот момент трубка у него в кармане противно задребезжала. Филиппыч проделал над ней все необходимые пассы и приложил к уху. «Да, я. Да, мы уже спустились. Нет, у Паши в машине сидим. что?» «Ладно, идем. Чего там?» «Вылезай. Будешь знакомиться с куратором». «А она мне надо?» «Об этом нас обычно не спрашивают, и вот что. Помолчи пока что про то, что депутат был связанным. Скажешь, как только ты вошел, сразу началась разборка». Филипп очасекся, из автобуса навстречу им спускался шеф с Максенцем. Последний остановился в двух шагах от Павла, осмотрел его откровенно оценивающе. Потом сделал еще шаг и протянул руку. Нашташ, наслышан, наслышан. Рад, что в земном отделе наконец-то появился достойный оперативный работник. Надолго к нам. Да, Павел растерянности пожал протянутую руку и не нашелся, что добавить. Но Атланту, видимо, и такого ответа оказалось достаточно. Рад, повторил он. «И все-таки как так получилось, что вы оказались здесь в одиночку?» «Ассамблея ведь командировала вам двух бойцов!» Непонимающий взгляд Павла переместился на шефа, который стоял за плечом куратора. Шеф был доволен. Шеф улыбался до ушей, словно остроумный шутник, рассмешивший хорошую компанию. «Я не хотел привлекать внимание», – выговорил Павел и почувствовал почву под ногами «по». Шокировать подозреваемого было бы ошибкой, а ящер... Он ощутил толчок в бок и оглянулся на напарника. «Ну, чего?» «Смар!» «Про шептал Толд зловеще. Да, Смар, он может шокировать кого угодно из местных». эй «Ящер, значит?» Атлант улыбнулся. «Вполне логично. И что же произошло дальше?» Тщательно подбирая слова, Павел снова изложил историю. В урезанном варианте она уложилась в три предложения, на протяжении которых шеф одобрительно кивал. «Значит, не подтвердить, не опровергнуть версию депутате не удалось», заключил Максенций. «Почему не удалось?» – удивился Павел. «Наоборот, совершенно очевидно, что именно он лоббировал решение о фабрике. А если удастся выяснить, кто прикрывал его сегодня», Павел снова ощутил толчок бак. А вот это, уже вне зоны вашей ответственности, оборвал его Максенций и является внутренним делом Атлантсии. Ваше руководство Павел доведет до вашего сведения все необходимые информации на этот счет. Не советую нарушать их инструкции, особенно если учитывать вашу оперативную хватку. Не прощаясь, Атлант повернулся и пошел к автобусу. Только уже поставив ногу на ступеньку, он сообщил через плечо. «Сергей Анатольевич, не забудьте». «Девятнадцать часов я соберу на совещание руководства миссии. Ваше присутствие обязательно!» Его бойцы снялись из зацепления подъезда и вслед за боссом организованно погрузились в автобус. В тот миг, когда за ними мягко закрылась дверь, воздух как будто бесшумно вздрогнул, пошел волной и... И Павел вдруг понял, что до этого мгновения мир был мертвым, без движения ветра, без шороха падающей листвы, без людских голосов. «Без всего того, чего не замечаешь в обычной жизни, и даже, оказывается, не сразу спохватываешься, когда оно исчезает». Зато, когда все это вдруг появляется вновь, выключил паузу. Снисходительно объяснил шеф в ответ на ошарашенный взгляд Павла. «Они без него и шага не ступят Прикрывает этой штукой любую масштабную операцию». «Мы тоже. Давай, Луфилипыч, когда ее нам дают? Пойдемте в машину, дождь же идет». В мире без паузы действительно шел дождь. Три дверцы джипа хлопнули одновременно, и в салоне воцарилась неожиданная тишина. Шеф удобно расположился в одиночку на заднем сиденье и, задавая вопрос Филипповичу, пришлось повернуться в полоборота. «Ну, что там?» «Там?» Растерянно переспросил шеф, рисуя ногтем узора на запотевшем боковом стекле. «Там полная задница, семён Атланты не знает кто напал на головина». У меня создалось впечатление, что Максенций очень обеспокоен ситуацией, если не сказать напуган. «Даже так?» Клипыч по скрипбороду. «Именно. Он по нескольку раз просил меня соблюдать строгую конфиденциальность в общении и с наблюдателями других ветвей, вплоть до окончания разбирательства. Атланты явно боятся глазки инцидента». «Так это же хорошо», – мрякнул Павел. «У нас появился шанс взять их за горло». «Кого?» – не сразу понял шеф. «Атлантов?» – филиппуч усмехнулся «Нет, Паша, тут уже недовесных разборок. Все закончились, игра пойдет по-крупному. Ты, кстати, заводи, заводи. Здесь отсвечить больше резона-то нет. Есть два объяснения случившегося», – сказал Шиф, уже забыв о легкомысленном предложении стажера. «Либо атланты проморгали кого-то из своих сателлитов, либо действует их внутренняя оппозиция». «Как это?» – перебил Павел. Мотор отозвался на поворот ключа мягким утробным рыком. «Общественное устройство в других мирах также неоднородно, как и наше. У властей многих из них тоже есть оппозиция», пояснил Филиппич Мамоходом и, возвращаясь к теме, повернулся к Потапову. «Вариант других ветвей исключаешь?» «Исключаю, иначе они, наоборот, в рамках действия договора привлекли бы к отторжению атаки всех остальных. Это же как минимум четвертый уровень угрозы». «Логично, но...» «Сателлиты? Как-то уж маловероятно. Не помню, чтобы они дорастали до конкуренции со своей образующей ветвью». «Я тоже. Но раз Ассамблея теоретически допускает такую возможность. К тому же, полное генетическое сходство нападавшего. Если это действительно так, то Атланты никогда не признается что проморгали кого-то из своих сателлитов. Союзнички их опустят ниже Принтуса». «Так что же получается?» – стрепенулся Филиппыч. «Подкоп с самого начала совелся не под ассамблею, а под самих атлантов?» «Получается, что так. Плохо только то, что это внутринациональные разборки. А значит, привлекать ассамблею они не позволят. Сегодня наверняка будет поставлен вопрос об отзыве прикомандированных к нам бойцов. А мы ведь не знаем, что еще есть за начки у конкурентов». «Что-то я не пойму», – проговорил Павел, выворачивая с переулка в Насадовое. «Какая-то нам разница, что за власть будет в этой их Атлантии? Или что их место займет какой-то там сателлит, тем более если он генетически схож? Да пусть хоть все разом перегрызутся!» Шеф помолчал секунду, разглядывая «Синий город» за окном джипа, потом произнес «Последняя большая разборка была с евреями. Гипербореи вычислили территорию влияния, Западная Европа, время 1933 год, и сам фактор» численность расы в нашей реальности. Это была на редкость прямая зависимость, и евреям не повезло. Атака третьего уровня была проведена безжалостно. Вторая мировая война оказалась всего лишь следствием, побочным эффектом воздействия. Для ассамблейщикам главным было привести к власти подходящего подонка и инициировать политику Холокоста. Ты, вероятно, в курсе, что им это с блеском удалось. В результате ветка, где Израиль становится доминирующим мировым государством, потеряла всякую вероятность реализации и доживает где-то в самом низу иерархии свои жалкие сотни лет до полной нулификации. А у нас 40 миллионов убитых. Вот так вот, Головин. Пусть перегрызутся, говоришь. Павел сглотнул и не нашел, что ответить. Да и дорожная обстановка при выезде на Олимпийский проспект не способствовала активной беседе. «Ладно». Сказал шеф. Это к делу. В итоге мы имеем оборванную ниточку депутата и нелокализованным атлантом который начинает нервничать. Чем эти нервы укнутся земле не вполне ясно. Выбранный их противниками фактор влияния неизвестен. Ясно только, что ассамблеи им пока мешает. К ликвидации представительства на земле или внесении раскола между участниками приложены серьезные условия. Я что-нибудь пропустил? Шеф покосился на Филипповича. «Да, ты забыл спросить, что делать?» Подсказал тот. «Пожалуйста, что будем делать?» «В первую очередь разбирался с той кашей, которую сами заварили». Шеф усмехнулся. «А что каша? Каша-то как раз почти удалась. Провокация сработала замечательно, и если бы не кое-какие технические неполадки...» «Вот именно, почти. Только гиперборе и ящер больше за ним присматривать ты не смогут». Филипп очкивнул в сторону Павла. «Что значит присматривать?» Начал было тот и осёкся, поражённый догадкой. Хорошо, что пробка на проспекте двигалась. Так медленно, несколько секунд, Павел почти не контролировал движение автомобиля. «Новат!» — сообразил. Недовольно протянул шеф. «Любишь ты всё усложнять, Семён?» «Я люблю, чтобы всё по-человечески. Ну, хотя бы под конец. Подождите-ка...» Новая картина вдруг сложилась у Павла в голове с пронзительной четкостью. Ящер. Отдай его летчим, а не такого ищут. Щедрое предложение. Работа нужна? Пять тысяч не спрашивай чего. Перепуканный депутат. Настоящий волкодав фабричный ему. Деньги, тачку. Господин Максенций. Учитывая вашу оперативную хватку. значит «Провокация». Слова у Павла как-то вдруг кончились, так его еще ни разу не кидали, даже родная страна. «Извини», — проговорил шеф. «Семен с самого начала был против использования слепой марионетки, но я настоял на таком варианте. Ты вправе обижаться. Все доставленные неприятности мы компенсируем». «Да, даже родная страна его так не кидала. Но и страна...» Не играла по таким ставкам, с тех пор, как имперская амбиция как-то разом канули в лету, уступив место пустячным заботам о прибавочной стоимости. И стране своей Павел Головин по-прежнему был не нужен. Как будто не оставалось для него в ней достойного дела. А если бы и нашлось таковое, одна единственная схватка с Атлантом, пожалуй, стоила целого разведроида в горы, и то ли еще будет... «Машину можешь оставить, документы на нее чистые». «Месячную зарплату получишь в бухгалтерию. Квартирку, правда, запалили, но ничего, ее почистим. Только карту из телефона верни. Там информация, которая тебе все равно не пригодится. Не да в хабрике подкинь напоследок, если не трудно. А то мы, видишь, без машины остались». Эти профи уже списали его со счетом как лоха, не способного понять и оценить красивую оперативную комбинацию, как ударившегося в обиду дешевого фраера. И «Я». Против того, чтобы прервать операцию. Сказал Павел, и шеф замолк на полуслове Вариант депутата еще не отработан до конца. Резидент теперь наверняка запаникует, потому что не знает, о чем Павлюк успел проговориться. Молчание было недолгим. Филиппович вздохнул в своей манере и произнес в сторону. На редкость удачная провокация. Просто на редкость. Даже Максенций поверил. Шеф кинул на него хмурый взгляд. «А кто про ящера раз гипербараем вспоминал. «Так это...» – Пронин потупился. «Если уж вы меня так подставили», – заметил Павел, – «то в покое меня все равно не оставит». «О!» – Филипыч поднял указательный перск к потолку, шеф кошлянул, как показалось смущенно. «Ну э твои предложения. По-моему, очевидно, нужно постараться не испортить то, что уже достигнуто, и ждать результатов». «Может быть, организовать маленькую утечку о сегодняшнем инциденте вместе со вчерашними моими подвигами – это взволнует кого угодно. Примерно так мы себе все это и представляли», – сообщил Филиппович. «Друговато способа поднять с одного стукача, и я не вижу». «Так», – шеф наморщил лоб, – «без бойцов будет трудно, но, если привлечь Мишу, появится хотя бы видимость прикрытия, кроме того, поскребем по сусекам, соберем что-то из спецсредств». Да ты и сам несмирный огненок на заклане. Ладно, попробуем продержаться, сдается мне, что надолго ситуация не затянется. Только вот здесь на сыщевку повернуть не забудь. Павел чертыхнулся и через два правых ряда бросил джип к съезду к туннельной развязке под проспектом Мира. Зазора между машинами был достаточен, чтобы его резкий маневр не вызвал затруднений, и Павел в первое мгновение очень удивился, когда сзади послышались раздраженные сигналы. Впрочем, недоразумение быстро разъяснилось. Вслед за лэнд-крузером сквозь ряды автомобилей продиралась BMW пятерка, подрезая почти тараня зазевавшихся. Ваши прикомандированные на сами сдавали, а осведомился Павел, или ассамблея покупала корочки оптом. «Что?» почаглянулся назад это не наши «Дави на газ Паша!» пашабаннулв напоследок в угол бампера заевавшегося жигуленка бмв съехала на развязку не на фабрику уточнил шеф перед тоннелем направо зачем павел задал вопрос хотя руки уже повернули руль выполняя директиву там же разворот на эстакаду или в центр завязнем чтобы половину сущевки с собой не прихватить когда шарахнут спокойно пояснил шеф на валу пробка небось до самой шереметььевской «Жилой квартал можно?» – начал Филиппыч. А тут Павел преодолел светофор на красный свет и утопил педаль. Адаптированный к России японец шлифанул колесами асфальт, заставив пассажиров умолкнуть и прижаться к спинкам сиденьев. Впрочем, конкурент тоже не уступал ланг в мощности, а в пригодности к динамичной езде даже превосходил. БМВ мгновенно проглотил трехсотметровый участок перед поворотом и почти юзом пристроился в поперечный поток, вынужденно пропустив перед длинную фуру. «Приказа на отзыв бойцов еще не было», – намекнул Филиппыч. «Уже вызываю», – отозвался шеф. «Только боюсь, не успеют». «Спасибо, Головино», – отправил их в Торопово. «Куда?» Возбудился Павел. Естественное препятствие между ленд и преследователями давало шанс, если не оторваться, то потянуть время, и он отчаянно давил нога, смоляясь, чтобы встречное движение не прервалось. «На свалку! За твоим телефоном уехали!» пояснил Филиппыч. «Вместо того, чтобы тебя прикрывать!» «Не успеет самим придяться!» проворчил шеф. «Семян, что у тебя из игрушек с собой?» «Ничего, только глиняные пули!» «Отдай пистолет Головину, он у нас стрелок!» Филиппыч без разговоров полез за пазуху и вытащил из скобуры подмышкой видавшую Ведегирзу. «Держи. Защита Атлантов. Сильное электрическое поле. Пули в нем просто сгорают. Рукопашный тоже помогает, но на керамику не действует. Давай твой Макаров хоть пошумлю, когда начнется». «Если только это Атланты», – вставил шеф. «А если братва, то и свинец подойдет». Во встречном ряду все же образовался просвет, и Павел уловил в зеркале, как БМВ, а акулой вынырнул из-за прилично отставшего грузовика. Впереди замаячила эстакады третьего кольца. Слева от дороги тянулась насыпь с редкими постройками, отделяющие шоссе от железнодорожных путей. «Справа?» «Не уйти!» – подвел Филипыч очевидный итог. «Тормози!» – крикнул шеф и подался вперед, когда Павел рефлекторно ударил по педали. «Налево! В гору!» «Куда?» переспросил тот, но уже и сам видел, в какую гору. Прямо под эстакадой нас сменялась железобетонным забором, но за десяток метров перед этим она становилась пологой, легко преодолимой для внедорожника. Двигаясь на скосок тяжелая машина взлетела на вал и удачно миновавший край платформы Ржевская спустилась по отлагому спуску склона на рельсы. Десяток маневровых сортировочных путей, целое железнодорожное поле собирались в этом месте в единый жгут, уходящих к центру города. Трем известным московским вокзалом «Не теряй там темпо!» прокаркал Филиппыч так к прыжкам джипа через рельсы и шпалы. «Куда?» – гаркнул Потапов. «Там вокзалы, разворачивай!» «Черт! Павел крутанул руль, сработал педалями. «Сразу говорить надо!» Прыгая козлом козлам, джеб развернулся через пути и поскакал по швалам прочь от центра города. «Подвески, конец!» — сообщил Павел. «Самим бы поцелеть!» — отозвался шеф, когда лэнд-крузер, не слишком удачно изображая электричку, въехал на пространство между двумя платформами, под насыпь и мелькнул кищный оскал БМВ. Водитель не сумел повторить манёвр Павла. Машина скатилась на платформу, распугивая редких пассажиров, пресекла ее поперек. Передние колеса сорвались с плит, металл проскрежетал по бетону, и гордый немец размаху перся бампером шпалы, замерев на полпути к земле. «Ся! Спякся!» Радость Бронина оказалась преждевременной. Павел увидел зеркале как дверцы поверженного противника распахнулись, и из машины выскочили двое. В правой руках каждого была по локоть одета взмеяющаяся голубую пряжу электрических разрядов, «Все-таки Атланты!» – прокомментировал шеф, наблюдавший эту картину через заднее стекло. «Служители, берегись!» Это было явно помощнее тех молний, которыми Павлы уже пытались убить сегодня. От первого разряда он успел увернуться, бросив машину в сторону. Яркий светящийся шарик потянулся за джипом, но, пролетая над рельсом, канал вниз, будто притянутый магнитом. Стальная полоса плеснула в сторону расплавленным металлом. «Молодец!» Крикнул Филиппыч. «Теперь влево, влево!» Павел послушно дернул баранку, но второй шарик, уже начиная снижаться, все же клюнул джип задний правой колесной диск, машина подкинула зад и грозно села на оставшиеся без колеса. «Ось, жаль!» – выговорил шеф. «Хорошая была идея. но ну все, хватит тянуть кота!» Он не договорил, сунул руку под плащ, щелкнул чем-то и мир остановился. Замерли изумленные и напуганные люди на платформе, остановился на въезде из-за поворота поезд, две минуты назад ушедший с ленинградского вокзала, автомобильное движение за оградой, кроной деревьев и ветер. Только двое из поверженной БМВ переглянулись и заспешили навстречу людям. «Откуда у тебя пауза?» дело это», — осведомился Филиппович. «Забыл отдать. Особлейший киженос четвертует». Горестно вздохнул Пронин. «Чепуха! Лучше спроси, откуда у этих пауза, да еще и синхронизированная с нашей!» Подобная тонкость Павла интересовали мало. «Чего расселись?» Рявкнул он. «Он! Из машины!» Резина на оплавленном диске уже занялась и от кормы джипа тянула противным едким чадом. «Давай, Паша, давай!» Торопил Филиппович, выглядывая из-за капота. «Не подпускай их ближе 50 пятидесяти метров! Зажаришь тут в твоем гриле!» «Пятидесяти?» Павел с сомнением посмотрел на дымящееся колесо, потом на приближающихся атлантам. Вот один из них, не снижая темпа, поднял руку и новый комочек плазмы родился в растопыренной пятерне. Спокойно, Головин. Шарик метнулся вперед, на угодив пространство над железнодорожной колеей, заметался трельса рельса к рельсу, потерял направление, свечой измыл вверх и с треском лопнул на полпути к нему. Не могут прицелиться, заключил шеф. «Слишком много заземлённого железа вокруг». «Ага». Павел перевёл дух и выпрямился за капотом во весь рост. Поднял пистолет, ноги на ширину плеч. Обе руки вперёд, левый глаз прищурен. Только наушников не хватает, а так тир. Ушка вросла в прорезь прицельной планки. Закрыл силуэт Атланта. Спуск мягко поддался пальцу. Выстрел ударил ладонь неожиданно сильная отдачей. Гулким раскатом прокатился в наступающей между платформами тишине. Один из атлантов оступился на бегу, припал на одно колено, пережив руку к левой части груди. «Попал!» Филипфович хлопнул Павла по плечу. «Давай еще!» «Погоди!» – прошептал тот. «Не так быстро!» Второй боец замер, глядя, как товарищ медленно валится на взлеч, потом посмотрел на людей, уже совсем другим взглядом наклонил голову и ринулся вперед. Его вытянутая рука куталась голубым свечением, в рельсы под ногами с треском белье маленькие омолнии. «Сейчас шарахнет!» – выдохнул шеф, и Павел отреагировал помимо воли. Палец на спуске дрогнул, торопливо выбирая последний миллиметр свободного хода и гюрза, раскате рявкнул навстречу врагу. В ответ тот сделал сложный пас и в сторону джипа с пушечным грохотом ударил пробой. Для такой атаки все еще было слишком далеко, людей снова спасли рельсы. Огненный ствол разветвился, рассыпаясь на сотни серебряных нитей, опутывая остальные пути и оставляя на них белые дорожки вскипающего металла. Должно быть, в этот момент нервы у Павла все-таки сдали. Сколько раз можно убивать человека в течение одного дня? Из двух следующих выстрелов только первое пуля легонько дернула Атланта за плечо, но тот почти не обратил на это внимание. «Ты что творишь?» Крик Филиппыча перекрыл эхо выстрелов. «У меня керамики пять штук в обойме, остальные медь». «Что?» Павел посмотрел на свое оружие, ставшее вдруг почти бесполезным. «Цель все лучше». Новая шаровая молния почти сумела взять верный прицел и в лохмотье разнесла дверь джипа. Жаркая волна ударила в лицо, а на голове зашевелились на электризованные волосы. «Я тебя умоляю». Закончил семён и, вытащив Макаров Павла, метнулся под ближайшую платформу семян Черт!» Чтобы выразить возмущение, у Потапова не хватило слов. Он лишь сумел повторить за Филиппичем. «Давай, Головин, лучше целься!» Три выстрела очередью хлопнули из-за опоры платформы. Одним из них Филиппич даже умудрился почти попасть. У головы Атланта мелькнула вспышка сгоревшей пули. В ответ, не стремясь к разнообразию, служитель сделал несколько вращательных движений кистями обеих рук и в сторону платформы полетели сразу шесть ослепить на белых шаров. Плиты вздрогнули, из опоры полетели ошметки бетона и арматуры. Грунт, годами наносимый бруствор под обрезом платформы, скипел тучей пыли и вырванного дерна. А Павел облокотился, почти лег, накопет нашедшего своей последние пристанища ленд-крузера, положил руки перед собой с пистолетом, дым от колеса, чадящего в опасной близости от полупустого бака, растекался над головой вонючей тучей. Рука Атланта снова налилась голубым свечением, шеф побнил над ухом, что служитель не бережет энергию и что надолго его не хватит. Все это осталось там, снаружи, а внутри своего крохотного мирка Павел совместил прорезь прицельной планки в одну линию с мушкой и потянул спуск. Говорят, хороший стрелок не должен знать, в какой момент произойдет выстрел, но у данного экземпляра Гюрзы в механизме, похоже, образовалась выработка. Да, вот она. замечена еще при первом выстреле легкая задержка курка. Значит, осталось дожать еще чуть-чуть, буквально на толщину волоса цилиндрики из тяжелой керамики беспрепятственно преодолел защитное электрическое поле, пробил височную кость врага и рассыпался внутри его черепа множеством осколков. Свечение на руках Атланта погасло, служитель мешком повалился на правый бок, Потапов шумно вздохнул. «Наконец-то! Со второго бы выстрела так! Помоги!» Из-за опоры платформы послышался стон. ё-моё выговорил Павел и бросился вслед за шефом. Ни одна из молний Филиппыча не попала, но какая-то из них все же влетела под платформу и разорвалась неподалеку. Пронин лежал, откнувшись носом к дымящийся грунт и заживавши руками. Из-под ладони строилась кровь, из своих стонов, ни голосов подоспевших коллег он не слышал. «Хватай под приказал шеф. Вдвоем они выволокли Филиппыча на рельсы. «Но как?» – отрывисто проговорил Потапом. «Стоишь?» Не особо рассчитывая на ответ, он осмотрел поле боя. Разгорающийся они на шутку джип, спрыгнувший с платформы БМВ и два трупа между ними с огнестрелом. А на обеих платформах сотни свидетелей погони, которые, когда иссякнет заряд паузы, увидят результат перестрелки. «Без уборки не обойтись!» Закончил он свои наблюдения. Павел на знакомое слово отреагировал быстро. Свободной рукой он извлек трубку и протянул шефу. «Балда!» — сообщил тот. «Мы же в паузе, отсюда не позвонишь, и никто сюда не приедет». «Почему?» «Не понял Павел. Так задумано. Пошли-ка отсюда, пока батарейка не села». Взобраться на платформу помыла железная лесенка в ее торце, и Павел мысленно похвалил себя за то, что не снес ее машиной забравшись на решенную насыпи, Потапов остановился и облегченно вздохнул. «Молодцы, ребята! Чуть-чуть не успели». Кто именно, Павел не стал уточнять. Напротив, вместо схватки вместе с остальными машинами в потоке застыла знакомая грязно-белая семерка. «Ну что же?» сообщил шеф и поделнулся к поясу. «Объясняться все равно придется, но хоть домой доедем спокойно». Мир вздрогнул и ожил. В лицо ударил воняющий выхлопами порыв ветра. На платформах раздались испуганные выкрикой людей. взвизгнула женщина. Белая с «семеркой» юзом припарковалась к обочине, и из него выскочили прикомандированные бойцы. Сделясь по грунту, ящер первым добрался до вершины насыпи, и Паулу на миг показалось, что он сделал это, двигаясь на четвереньках. Гиперборей подоспел следом, критически осмотрел панорому битвы, покосился на платформы, где начиналась паника. «Служители», – прокомментировал он, – «двое». И, взглянув на филиппача добавил, – «Вы легко отделались». «Слишком легко», – согласился ящер. «Спасибо, головину Выдавил шеф, машинально продолжая отрабатывать дезинформацию. «Вовремя к нам попал». вспомнил что он профи-волкодав, Павел состроил угрюмо презирительную мины и процедил. «Гнилая работенка. пару лохов завалить». «Так уж и лохов», усомнился Гиперборей, проявляя неожиданное знание местного сленга. «Ладно», – прервал шеф. «Дело сделано. Я останусь, дождусь уборщиков, а вы, проняно с головиным, подбросьте до фабрики». «Кстати, Паша, познакомьтесь на всякий случай». «Градобор. Чшакт». Потапов поочередно указал на Киперборея и Смара. «Рад. Градобор первым подал руку. Ты первый землянин, который выжил в бою со служителями Посейдона. Это честь». Чшакт лишь коротко качнул капюшоном вверх-вниз и прошипел «Вся машина».